433. Следует яро отмечать, как применяя тактику одверза, учитель каждое отрицательное явление заставляет служить в пользе для духа. И то, что казалось могло бы задержать, наоборот, способствует восхождению и становится подножьем или ступенью лестницы к свету. Но нужен учитель. и нужно знание иб нейтрализации противоположности и искусства архата. Поэтому можно уверенно идти через жизнь, зная, что учитель сумеет любую энергию из любого явления извлечь с тем, чтобы обратить её во благо. Поэтому не бойтесь ничего и не смущайтесь ничем. Задержки и остановки для слабых, для тех, кто ещё не обрёл в сердце мудроку. нашедший же может идти спокойно, уверенно и победно.